Глава восьмая «Логично было бы послать человека далеко и надолго, так чтобы у него потом не осталось ни желания, ни времени, ни возможности делать что-либо еще. Как жаль, что мои силы в данный момент были ограничены». «Честно признаюсь, я с опаской посмотрел на охрану рядом». Здоровяк стоял, сложив руки на груди, а мелкий оброс еще несколькими слоями пластыря. Сам же я подергал руками, но особого результата не получилось. Скрутили меня знатно. «Слушаю». Мужчина взял аналогичный стул и сел на него, широко расставив ноги. «Психология победителя», — отметил я про себя. «Мне много в чем признаются люди». «Мне нечего сказать», — тут же ответил я, надеясь увидеть хотя бы какую-то эмоцию на сгорелом лице, почти нетронутом морщинами. Но все же возраст безымянного похитителя угадывался четко. «Странно, а мне кажется, что вы много чего рассказать можете». «Как и вы», — продолжал я, стараясь держаться поровнее и повежливее. Четвертый заряд шокера меня точно не убьет, но терять время в отрубе мне не хотелось. «Артур, это все, что вам надо знать». «И сын Алексей». Я нахмурился, изображая активную мозговую деятельность. Вроде бы я что-то слышал, но не уверен о том ли человеке речь. Едва ли бы у меня получилось заболтать его отца. Я же прекрасно понимал, что это за человек и откуда он приехал». И зачем? Странные события окружали меня, да и Нику тоже. Когда ей удалось отомстить своим обидчикам, мы решили, что те не рискнут давать сдачи. Но прошло всего лишь несколько месяцев, и нас нашли. Переезд в Москву тоже не удался. Тогда нашелся один спец, повернутый на голову, который откровенно мешал работать мне, да и Ники тоже не дал организовать свое дело. Впрочем, от него нам удалось избавиться физически. А вот первое общее дело обошлось без жертв. Тогда я немного поработал кулаками, да устроил небольшой пожар. Мелочи и не более. Психологический эффект куда важнее переломанных костей, если только перед этим тебе не угрожали расправой. Не угрожали и сейчас, но ситуация немного иная. «Трудно прикидываться дурачком, если нашли меня. Интересно только как...» «Да-да, но не думаю, что про меня известно так же много, как мне про вас». «Фу, я издал весьма неприличный звук губами. Ну и что же вы знаете?» «Достаточно для того, чтобы несколько раз ударить шокером и притащить неизвестно куда. Достаточно, чтобы посадить все очень надолго». «Странный способ разговорить с человека». Я помотал головой и хрустнул шеей, а потом, прикрыв глаза, шумно вздохнул. «Может, лучше начать с пряника, а не с кнута? Вдруг я такая продажная скотина, что за деньги сам найду, кого нужно? Если мне будет нужно, я к тебе и в тюрьму приду. Спрошу, кто, что, где. Как тебе такой расклад, Роман?» «А мы уже перешли на «ты». Мне и до того нравилось раздражать людей, но сегодня мой собеседник прямо-таки напрашивался на грубости. Я еще раз попробовал ослабить путы, не решаясь пока что использовать силу на людях. «Ты перешел мне дорогу. Вместе со своей подружкой, когда покалечили моего сына, в голосе Артура чувствовалась угроза. Но я знал, что он ничего не сможет мне сделать, потому что не знает, где находится Ника» я не планировал открывать место ее пребывания, но плана на случай каких-либо особых ситуаций у меня в голове пока не возникло. Требовалось обдумать ситуацию хорошенько, но наедине с самим собой, и сделать это так, чтобы ни здоровяк, ни заклеенная пластырем Харя не шатались около моей студии. «Могу предложить денег», — начал я с базовых вещей. «Мне они не нужны», — Артур выдержал паузу и, не меняя позы, продолжил: Давай так, по лицу вижу, что на взятке размениваться ты способен, поэтому скажу как можно проще. Тебя я могу дотла сжечь, подпитывая огонь только лишь пачками пятитысячных купюр. Не то чтобы я пытался дать взятку, хм, просто если ты говоришь, что я перешел тебе дорогу и не думай отмазываться. Ты уже все подтвердил, хотя не сказал ни единого слова. Артур пожал плечами и встал со стула. Ты не спросил, зачем я здесь. И относительно спокойно принял тот факт, что мне нужна твоя подруга. Так что ты все знаешь. Соврать не получится. Он слабо улыбнулся. Поэтому предлагаю тебе следующее. Два дня. Максимум. Справишься быстрее, будешь молодцом. Иначе... Иначе разорю, посажу, убью в крайнем случае. Ничем хорошим для тебя это не кончится, и я гарантирую, произнес он беззлобно. Сам понимаешь, выход только один. Ну или самоубийца, если ты слабак, но мне так не кажется. Я решил промолчать, и Артур кивнул. Ему есть над чем подумать, везите обратно. И мне все же достался четвертый разряд. «Интересно, почему нельзя все сделать проще? Да, парню досталось. Да, злобный папашка хочет вместе Жаль лишь, что нельзя было положить всех троих на месте, потому что силы беречь надо. Только бы это не стало моей последней ошибкой. Впереди у меня было два дня, плюс работа с Тони. Как-то предстояло решить все вопросы, а вариантов, как и сказал Артур, у меня было немного». Разве что все мои варианты сильно отличались от того, как их представлял южный магнат или кто он там был, неважно. Если он рассчитывал, что я сдам своего человека, то стоимость его ошибки можно сравнить с ситуацией, когда пешеход вальяжно перебирается через дорогу перед грузовиком-щебнем. Неверно рассчитал время, и вот ты уже заполняешь собой все ямы на дороге на ближайшие сто метров вперед. Примерно так ей рассчитывал расправиться с Артуром, но сперва надо добавить себе сил, а заодно выяснить, что он может и какие у него за плечами ресурсы. Я тоже могу сказать, что у меня много денег и власти. Доказательств он никаких не представил, к тому же спустил на тормозах побитого подчиненного. Лежа на заднем сиденье того же дорогого автомобиля, я хмыкнул, но грудь болела. Кажется, силы, правда, осталось очень мало. Раньше восстановление шло гораздо быстрее. Я прикрыл глаза, хотя в позе, как меня забросили на сиденье, я все равно не мог видеть ничего, кроме куска неба, опять же голубого. — заткнулся! — гнусава хохотнул мелкий. «Поговорим с ним через пару дней, посмотрим, на что он будет способен», — ответил здоровяк. «Два бандита, как только автомобиль остановился возле студии, выволокли меня наружу, причем зрение у меня расфокусировалось настолько, что я с трудом различал, куда меня ведут». «Сам дойдешь», — произнес здоровяк, оставив меня около входной двери. Я ухватился за стену, вслушиваясь в шум улицы, из которой выделился звук мотора, быстро удаляющейся машины похитителей. Потом щелкнул замок, но как открылась дверь, я уже не видел.